— Но и истент, проблема очень серьезная, — заметил сэр Томас, внушительно качая головой. — Без всяких сомнений, — согласился молодой лорд. — Но это проблема рабства, а мы пытаемся ее решить, увеселяя рабов. Политик пристально посмотрел на него и спросил. — И каким же образом, на ваш взгляд, можно изменить положение? Лорд Генри рассмеялся. Я бы ничего не стал изменять в Англии, кроме погоды, — сказал он. И вообще меня больше устраивает роль созерцателя. Но все же я могу сказать, что поскольку девятнадцатый век оказался банкротом, причем из-за излишнего проявления сострадания, нам стоило бы почаще обращаться к науке, которая наставит нас на путь истины. Ценность эмоций заключается в том, что они нас уводят с истинного пути, а ценность науки в том, что она совершенно неэмоциональна. — Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вступила в беседу миссис Ван Дейлер. Да, громадная ответственность! — поддержал ее леди Агата. Лорд Генри переглянулся через стол с мистером Эрскином и промолвил. — Человечество относится к себе уж слишком серьезно. Это его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы совсем по другому пути. — Вы меня очень утешили, — прощебетала герцогиня. — Я постоянно чувствую себя виноватой, когда бываю у вашей милой тетушки, потому что и стенд меня совершенно не интересует, а теперь я смогу смотреть ей в глаза не краснее. Ну, румянец, женщин, очень к лицу, герцогини, заметил лорд Генри. Только когда они молодые, отозвалась она. А если краснеет такая старуха, как я, это ни о чем хорошем не говорит. Ах, лорд Генри, научите меня, как снова стать молодой. Подумав с минуту, лорд Генри, спросил, глядя на нее через стол. «Можете ли вы, герцогиня, припомнить хотя бы одну большую ошибку, совершенную вами в ранней юности?» «Боюсь, далеко не одну!» — порывисто поговорила она. «В таком случае свершите их снова!» — промолвил он без тени улыбки. «Чтобы вернуть свою молодость, достаточно повторить ее без рассудства — Какая восхитительная теория! — воскликнула герцогиня. — Непременно проверю ее на практике. — Какая опасная теория! — процидил сэр Томас.